Глава 27. Что это? тихо спросила я, еле контролируя свой страх перед хозяином дома и отцом моего любимого в одном лице. В конверте деньги. Хватит и твоему ненасытному отцу, и тебе на безбедное будущее. Бери и уходи. С этого дня ты больше не работаешь в нашем доме. Наша семья и мой сын в том числе больше не нуждаемся в твоих услугах. Слова господина Эльдара ударили меня сильнее, чем если бы он в реальности поднял бы на меня руку. Остатки гордости рассыпались, и я даже не смела поднять голову перед ним. Слёзы собрались в уголках глаз и вот-вот были готовы сорваться, но я держалась. Не хотела быть ещё и жалкой в его глазах. П Простите, но я ничего не понимаю. Я что-то не так сделала? Плохо работаю? Ты не так глупа, как кажешься на первый взгляд. Не заставляй меня произносить вслух то, что заставит ещё больше тебя унизить. Возьми деньги и уходи. Но я и Рома, мы, я нашёл достойную партию своему сыну и очень скоро собираюсь его женить. Тебя в его жизни больше не должно быть. Ты меня поняла, девочка? Исчезнешь из жизни моего сына по-хорошему. иначе вся ваша семья попадёт под удар моего гнева советую меня не испытывать а теперь бери деньги и уходи у меня на тебя больше нет времени я не могла поверить в услышанное рома женится достойная партия что происходит слёзы всё же сорвались и я позорно убежала плевать было на свои вещи на его деньги Пробежала пару кварталов и остановилась за углом, где меня никто не мог увидеть. Зажала губы ладонью и осела на землю. Мои руки дрожали. Я не могла поверить, не могла принять. Не может этого быть. Рома не сделает этого. Он не поступит так со мной, шептала и пыталась верить своим словам. Мои мысли путались и смешивались в голове, словно лабиринт без выхода. Я перестала понимать, что происходит вокруг меня. Мой мир рушился, а я оказалась на острых краях его развалин. Я позвоню ему. Если это правда, пусть сам мне и об этом скажет в лицо. Забыв о предупреждении господина Эльдара, я набрала номер Романа. Мне было так больно, что его угрозы сейчас не имели для меня никакого значения. Пошёл первый гудок, следом второй. Он не отвечал на звонок, и я ещё больше начала нервничать. Ну подними, ну, пожалуйста, умоляла в трубку, вытирая бесконечные слёзы, которые текли по моим щекам. Алло? удивлённо ответил Роман. Я до сегодняшнего дня ни разу не звонила ему сама. Понять, почему он удивлён, несложно, но сейчас меня это мало волнует. Я хочу знать правду, хочу знать, что происходит. Ты женишься? Это правда? Ром, Ромочка, скажи, что это неправда, умоляю тебя. Разрыдалась я в трубку. Прошу тебя, не поступай так со мной. Ты же говорил, что я твоя девушка, что у тебя чувства ко мне. Как же так? Рыдаю и не могу остановиться. Так, стоп. Остановись. Что происходит? Его голос стал серьёзным. Твой отец сказал, что ты женишься скоро, что у тебя уже есть достойная невеста, а я я, меня он уволил и сказал, чтобы я не смела больше быть рядом с тобой. Блять. Так, ладно, я всё понял. Скажи мне, где ты сейчас находишься? Это правда? Я не слышала, что он говорит. Мне нужно было услышать либо да, либо нет, иначе просто с ума сойду. Так, малышу, успокойся. Скажи мне, где ты сейчас, и я приеду. Мы спокойно сядем и поговорим. Взволнованно отвечает он. Почему ты сразу не можешь ответить сейчас, да или нет? Настаиваю я, находясь в состоянии истерики. Он не говорит нет, не говорит нет. Если он не говорит нет, это значит, что ответ да. Моя боль в этот момент стала такой огромной, что перехватило моё дыхание. Я молила Всевышнего о том, чтобы это был сон, чтобы это была всего лишь глупая фантазия моего разбитого сердца. Но нет, это была реальность, горькая, непрекращающаяся реальность. Значит, твой отец всё же говорит правду, делаю выводы, прекращая плакать. Кажется, я в этот момент потеряла связь со своими эмоциями, и словно под наркозом боль стала притупляться, когда я поняла, что всё, что между нами было, оказалось ложью. В противном случае он сразу же сказал бы, что всё это неправда, и он любит меня. Так смешно на самом деле. Ведь я по-настоящему влюбилась в него, в мужчину, который стал моим первым, который сумел завоевать моё доверие и разрушил все принятые принципы и законы, чтобы быть со мной. Какая же я дура. Романтизировала всё, что он делал, а на самом деле всё было проще простого. Всё не так, как тебе кажется, говорит строго. Успокойся и скажи мне наконец, чёрт возьми, где ты находишься? В конце его голос повышается, он злится. Я успела его немного изучить, поэтому улавливаю эти нотки в его голосе сразу. Ничего не отвечаю ему, отключаюсь и полностью выключаю телефон. Бреду без чувств и эмоций домой. Так хочется закрыться и побыть наедине. Чего-то крана сегодня вернулось. Слышу удивлённый и перемешанный с недовольством голос мамы, которую я игнорирую и прохожу мимо. Захожу в свою комнату и закрываюсь там. Слышу, как отец что-то говорит, и мама пытается своё слово вставить, а у меня в ушах стоит такой звон, что почти не слышу то, о чём они говорят. Закрываю глаза и зажав простон, вою в подушку, чтобы моя боль не ушла дальше этой комнаты. Так и засыпаю. Только вот тут же просыпаюсь, когда в комнату стучат с такой силой, словно дверь хотят выломать. Айлин, открой. Я знаю, что ты дома, и ты в своей комнате. Я нахмурилась и быстро села в вертикальном положении. Сердце предательски отозвалось на его голос и его присутствие. Стало так сильно биться, что казалось, готово выпрыгнуть. Открой, или я выбью эту чёртову дверь. Он не шутит. выбьет, я это знаю, но не могу пошевелиться. Он чертовски зол. Слышу по голосу, по интонации его слов. Пока я пыталась собрать себя и приготовиться к разговору, он действительно делает ровно то, что обещал минутой ранее. Я вижу и залезаю на кровать, отползая в дальний угол. Вижу, как ромa заходят, и его грудь вздымается часто и высоко. Взгляд его был тёмным, и от него исходила угроза. Меня в какой-то момент даже охватило чувство страха перед ним. Что ты себе позволяешь? отец ворвался следом за Романом. Дверь компенсирую, так что исчезни сейчас, пока я ещё могу спокойно с тобой разговаривать, прорычал ему в ответ Рома. Было так странно видеть его таким. Обычно он всегда держал лицо, но тут даже он, кажется, испугался. Как только отец вышел, Рома закрыл дверь. Вернее то, что от неё осталось. Опатом обратился ко мне. Поговорим, я промолчала. Кажется, мне становилось плохо. Сердце бешено стучало в груди, мне дышать было нечем. Я так и не переоделась в свои вещи, а эта форма такая неудобная, и в ней всё время так жарко. И вдобавок ко всему, передо мной стоит тот, кто делает мне больно. Кажется, я не выдерживаю. Подойди, рявкает, и я вздрагиваю. А потом по телу пробегает волна недовольства и злости. Не смей так разговаривать со мной, бросаю ему вызов, вскакивая так быстро, что голова закружилась. Я буду с тобой так разговаривать, пока ты будешь доводить меня до такого состояния. Это кто ещё кого доводит? Разве не ты из нас двоих скоро женишься? Разве не у тебя сейчас, как выяснилось, есть достойная в отличие от меня невеста? Так что не змей, говорит со мной в таком тоне. Предатель. Аруна весь дом и меня начинает потряхивать по новой, и параллельно начинаю снова плакать. Мне больно, и мне обидно за себя. Сказал же, что всё не так. Почему нельзя меня сначала выслушать, прежде чем накручивать себя и доводить нас обоих до такого состояния? Ещё громче орёт он и наступает на меня. Но я не собираюсь отступать больше. Хватит, пусть скажет уже правду. Я выдержу. Итак, всегда знала её, просто поверила в сказки романа и на некоторое время забылась, позволив себе помечтать. Ну так скажи правду. У тебя есть невеста? Да или нет? Долго молчит, поджимает губы в тонкую линию, а потом сквозь зубы выдаёт ответ. Да, отец нашёл для меня невесту. Дальше я не слышу ничего, потому что его ответ выбивает у меня почву из-под ног, и я теряю сознание так быстро, что даже Рома не успел меня поймать. Последнее, что я почувствовала перед тем, как потерять сознание, это сильный удар головой об твёрдый пол. Когда прихожу в себя, вокруг целая толпа: мама, папа, брат, тётя Роза, соседка. Она работает медсестрой в местной амбулатории. Ну и последний в списке, но не в моём сердце. Роман. Он стоит дальше всех и с тревогой наблюдает за мной. Единственный из всех присутствующих, у которого в глазах хоть капелька тревоги и волнения. Вот только теперь всё это ничего не значит. Ох, пришла в себя. Слава Всевышнему, говорит тётя Роза. Говорила же, что всё нормально. Девочка ваша немного перенервничала, а вы тут подняли такой шум. Мама проводила тётю Розу, а после, вернувшись, обратилась к Роману, чей прожигающий взгляд я игнорировала настойчиво. Смотрела куда угодно, только не на него. Мне хотелось плакать. Роман, думаю, вам стоит сейчас уйти. Айлен нужно прийти в себя. Думаю, вы можете продолжить ваш разговор завтра. Сегодня выдался очень тяжёлый день для всех нас. Поэтому давайте все успокоимся и потом на холодную голову сядем и поговорим. Не знаю, почему он решил послушаться маму, но всё же сделал так, как сказала она. Я приеду завтра. Смягчилось не только его лицо, но и голос. Я не посмотрела на него, демонстративно отвернулась и ничего не ответила. Хотелось крикнуть ему, чтобы не смел, но горло сдавливала обида. И я промолчала. Отец его проводил. Не знаю, о чём они там разговаривали, но папа в дом возвращаться не спешил. И тогда я приподнялась, хотела глянуть через окно, что там происходит, но вдруг неожиданно тошнота резко подкатило горлу, и мне пришлось бежать в ванную. Не знаю, как я это выдержала, но в итоге не могла найти в себе силы подняться, осталась сидеть возле унитаза. Мама Ашарашина всё это время наблюдала за мной. Когда я закончила, она зашла внутрь и закрыла дверь на замок. Айлин, ради всего святого, скажи, что ты не беременна. Я в шоке от её слов, замерла и не смогла и двух слов выдавить из себя. Сил хватило ровно на то, чтобы отрицательно качнуть головой, а сама же в ужасе и панике начала вспоминать, когда у меня последний раз были месячные, и когда поняла, что у меня задержка больше недели, готова была потерять сознание ещё раз. Мама закрывает губы и в шоке выдаёт: Твой отец убьёт тебя, глупая девочка.